Глава пятая. Новое оружие. Засада на лесной дороге. Выходим от плотника, и головня приглашает на ужин. По пути делись мыслями о выборе будущего места нашего проживания. В самом городище селиться нет смысла. Будет тесно и нам, и нашим планам. А планов хватает. По ним обязательно рядом должен быть хороший ручей или небольшая речка. Но недоуменный вопрос мастера, да ведь в городище среди людей будет и веселее, и легче жить? Ответ давно готов. Легче-то легче, да не развернуться нам будет в тесноте городища. Нам земли нужно будет много. Смотри, кузню ставить надо? Надо. Да не одну. Гончарную и плотницкую мастерские тоже надо. Кирпичи продолжим делать, сколько земли понадобится. А верев заложим... «Река рядом обязательно должна быть, если в море выходить собираемся. Почему желательно в стороне от других домов?» «Объясняю принцип привода и пилы для распиловки досок от водяного колеса». Кузнец задумывается и задает неожиданный вопрос. «Чего тебе дома не сиделось, если в твоей стране столько знаний и разных нужных и хороших мастеров? Ведь там у тебя люди, наверное, очень хорошо живут, если такие полезные вещи умеют делать. Зачем сюда добирался?» Теперь уже мне приходится задуматься. Понимаешь, это я там вырос, но мои родители родились здесь, в этих краях. Вот и захотелось посмотреть места, где жили мои предки. А знания? Так это хорошо, что я много узнал там. Вот теперь все делаю для того, чтобы и ты тоже столько же знал. Разве это плохо? По-моему, только хорошо. А если нам эти знания помогут семьи свои прокормить и детей на ноги поднять? От врагов отбиться без потерь» верных друзей и соратников к себе подтянуть. Вместе нам легче будет жить, работать и воевать, если придется. А там, откуда я, там больше каждый сам за себя. И веры людям мало, всяк норовит одеяло на себя натянуть. Не нравится мне это. Тебе только очень осторожным нужно быть. Недаром, думаю, твои родители отсюда уехали. Значит, причина была серьезная. И еще, не советую тебе по отчеству представляться. Сразу понятно становится, что непростая кровь тебе течет. Сначала разузнать потихоньку о родителях надо. Вдруг до сих пор помнят о них и ищут. Тихо советует кузнец. Вот это я влип. Одно утешает. Не знал и не думал об этом, когда языком брякнул. Ничего, выкрутимся не в первый раз. Благодарю мастера, и до дома мы молчим. Есть что обдумать каждому. А в доме я забываю обо всем. Детишки не дают задумываться. Вопросы, тормошение, мельтешение и рассказы о своих детских проблемах. Маленькая красавушка не связает с колен, и я просто сижу и отдыхаю душой. На вопрос о доме, где жил, начинаю рассказ и не замечаю, как вокруг устанавливается звонкая тишина. Вынырнув из воспоминаний о своем доме, вижу вокруг большие круглые глаза и, наконец-то, обращаю внимание на установившуюся вокруг тишину. Судорожно начинаю вспоминать, о чем я мог проболтаться, пока любого своим вопросом не успокаивает меня. Это ж сколько комнат у тебя было, целый терем получается. Родители знатные, видимо. Вот и любова о том же. Сговорились между собой что ли? Но отвечать что-то надо. И я не найдя ничего лучшего, просто машу рукой с видимым нежеланием отвечать на вопрос. Да и мастер помог. Шикнул на жену тихонько и быстро переключил разговор на водяное колесо, лесопилку и молот. Спасибо ему. Новая тема быстро занимает всех домашних и мы бурно обсуждаем, какие возможности может принести новое дело. Даже детишки, которые постарше, притихли и внимательно слушают. По глазам видно, что очень ему интересно и любопытно. Но молчат, во взрослый разговор не лезут. Засидевшись допоздна, возвращаюсь домой под свет звезд. Хорошо, что громчику свет почти не нужен. И он прекрасно выводит меня к моей берлоге. Собака тоже довольна, затисканная и закормленная детьми, быстро заваливается спать. А я еще долго ворочаюсь, шурша высохшим камушом. Нужно обмозговать появившуюся информацию. Что-то мое путешествие в Изборск перестает быть таким желанным. Удавят меня там по-тихому, не спрашивая, на всякий случай. И прощай все мои планы и начинания. Да и непонятно, для чего меня сюда закинуло. Должен же быть смысл всему этому. Ничего, разберемся. Просто время, видимо, еще не пришло. В голове мешанина из проектов. Попыток вспомнить историю из прочитанных книг. Все это прокручивается по кругу раз за разом, и под утро с тяжелой головой я забываюсь в коротком сне. А утром все мои страхи и сомнения улетают прочь, и мы приступаем к кладке очередной печи. Вчера договорились с Головнею, что он сегодня собирает и подгоняет части арбалета, а мы по его списку идем к очередному заказчику. Продолжаю натаскивать ребят печному делу, и их успехи мне нравятся. Новые знания и умения просто проглатывают. Думаю, печь мы уже сможем сложить такими темпами дней за шесть. Вспомнил и показал, как с помощью бичевых делать пространственный каркас, что очень ускорило работу. Утром ребята выскочили на разминку без меня, что обрадовало и внушило некоторый оптимизм. И смотрю, они как-то внутренне подобрались, серьезнее стали. Смотрят и слушают очень внимательно, знаний не хватает, конечно, Но желание эти знания получить запредельные. Складывается команда «Почин положен». Конечно, кто-то останется здесь, но даже если хотя бы один человек пойдет за мной, будет уже гораздо легче. Прокрутив в голове и обдумав ночью наш вчерашний разговор в избе кузнеца, решаю сделать себе что-то вроде бронежилета скрытого ношения, так, на всякий случай. Лучше перестраховаться. Поэтому во время работы размышляю как лучше сделать для себя незаметную под одеждой защиту. А что? Руки-то отдельно от головы работают. Опять придется подключать кузнеца. Вот он обрадуется, наверное. Хорошо еще, что работы у него пока мало. На сегодня работы с печью закончили, пусть сохнет. А мне надо наведаться к плотнику и поговорить с ним. А предлог вот он, мой заказ на ложе. Предварительный уговор был, но нужно обсудить частности». С плотником проще, семья у него небольшая, а работы тут практически нет. Каждый мужчина умеет сделать самое необходимое для своего дома и своей семьи. К плотнику обращаются совсем не у мифи, а таких тут нет. Очень уж маленькое поселение. Поэтому стоит поговорить с ним, прощупать и предложить работать со мной, обрисовав все трудности и перспективы. Благо разговор будет строиться не на пустом месте. Результаты всему поселению видны. И отбоя от желающих пристроить своих отпрысков на мое производство уже нет. Разговор с плотником идет по намеченному сценарию. Осматриваю заготовки, уточняю намеченные контуры, что-то меняю и перерисовываю. Плохо, что нет селения оружейника, пригодился бы. Разговор плавно перевожу на его умение и желания и убеждаюсь в правильности своих выводов. Слух, якобы размышляя о своих планах по плотницкой мастерской в городе, в водяном приводе на лесопилке, и производству досок. Мастер удивляется, ведь доски тут рубят топором, только коротыши могут сначала расколоть клиньями, а потом обчесывают в размер. Рассказываю про рубанки. На этом заканчиваю разговор. Достаточно для первого раза. Пора идти в кузню. Наверняка там уже все готово. Захожу внутрь, вижу задумавшегося кузнеца, сидящего на чербаке. Перед ним на верстаке лежит собранный арбалет. Присаживаюсь рядом, И мастер вздрагивает, очнувшись. Поворачивается ко мне. Вот смотрю, какая вещь получилась. Делал, делал, а как сделал и собрал, обомлел. Вон, гляди, выстрелил для пробы в стенку. Что за кузней? Хоть и глиняная стенка-то. А болт ее насквозь пробил и улетел, так его и не нашел. Не видел я такого у нас, даже не слышал. Это ж... Знакомым жестом лохматит шевелюру и разводит руками. И это, как ты говоришь, слабый. Что же тогда сильным будет? Вот поэтому я тебе и говорил, что все в тайне надо держать. Если кто посторонний увидит, скажем, что это я привез с собой, а спрятал в лесу. Разбойники меня грабили, воспользоваться не успел. Только в кусты отбросил, а вот сейчас забрал. Сделаем таких же еще три штуки и хватит. Когда в город переезжать будем, нам они пригорятся. Да и там первое время с ними спокойнее, от лихих людей всегда отобьемся. А вот когда на ноги встанем, тогда и подумаем, что с ними дальше делать. Но я думаю, надо их оставить для собственной защиты. Дел нам много разных предстоит. Может, еще князю покажем. Давай хоть посмотрю, что у нас с тобой получилось в итоге. Беру в руки готовый арбалет. Рассматриваю, кручу со всех сторон, пробую спуск, оцениваю усилия взведения. Мне нравится. Получилось именно то, что я и хотел». Удобный, достаточно компактный, взвести можно без особых проблем. Завтра зовем плотника на стрелковые испытания, но перед этим нужно будет с ним переговорить, пусть определяется, с нами он или нет. От этого его решения будет зависеть, допустим ли мы его до этого осталь великого секрета, как и до многих других, или его дело сторона, и он просто проходит мимо. Думаю, после такого разговора в команде появится еще один умелец. И мои возможности по прогрессорству увеличатся. Жалко, болтов осталось четыре. Надо подумать, где и во что стрелять, чтобы оставшиеся не потерять. Озадачиваю мастера изготовлением прижимной планки с целиком и кольца с мушкой. Объясняю, для чего это нужно. И мастер, озадачившись, кивает, что понял, и сделает. Помявшись получив в ответ вопросительный взгляд, начинаю озвучивать мастеру свои мысли после вчерашнего разговора у него дома. Встречаю полную поддержку и прошу наделать несколько десятков тонких пластин с отверстиями под крепеж. Рисую, как и где они будут крепиться. И мастер опять чешет голову. Никто такого еще не делал. Опять объясняю, для каких целей так нужно сделать. И мастер, кивая, полностью со мной соглашается. Еще уточняю, что пластинки обязательно нужно закалить. На что получаю убийственный ответ. Сам знаю, получу еще. Приплыли. Хотя, с одной стороны, это и хорошо, если инициатива разумная и творческая. Задумываясь и прошу кузнеца выковать еще столько же пластинок без отверстий. На вопрос об оплате, получая недвусмысленный ответ, куда могу идти. Ну да, мы же доход с печей делим поровну, после выплаты всех расходов, и суммы, получаются очень хорошие. А по меркам этого поселения мы уже богачи. Спрашиваю еще, сможет ли Любава пошить мне особую рубаху с карманами под эти пластины. И снова мне приходится объяснять, что такое карманы и для чего они предназначены. Попрощавшись, выхожу на улицу. Что-то давно я на воинском дворе не был. Забыл уже, как Узислав выглядит. Да им стишу повидать надо бы. Тренировки мои позабросили. Выяснить нужно, почему. На воинской площадке, несмотря на вечер, идет отработка навыков. И я бочком, чтобы не мешать. Прохожу в избу и здороваюсь с десятником. Зислав встает навстречу, и мы здороваемся. Воистину, мой авторитет значительно подрос. В первую нашу встречу он и не думал вставать. Интересуюсь, как работает печь, все ли ладно. Доволен десятник, даже жмурится. Прибуду в Изборск, обязательно я тебе доложу князю. Должны такие чудеса и у него стоять. Негоже ему дымом дышать до да кашлять. Вот об этом я и хотел с тобой поговорить. Надумал я перебираться в город Плесков. Для начала остановлюсь в Изборске и просил бы тебя представить меня князю. Затем поеду искать место для своего поселения рядом с Плесковским озером, где и буду ставить печи и ямы для кирпича. Народу там больше, а значит и заработки будут больше. Вот и хотел спросить твоего разрешения при переезде присоединиться к твоему десятку. Так мне и безопаснее будет, а тебя я не стесню». Задумался Изяслав. Сидим, молчим. «Сейчас я не против, но давай к этому разговору позже вернемся. Может, все наши планы еще и поменяются», — наконец отвечает Десятник. «Если с нами пойдешь, тебе конь нужен будет. Справишься ли?» «А я рассчитывал на телеге поехать». Чушу в затылке озадачено. «У головни научился, что ли?» «Да ты ж нас опозоришь. На телеге. Придумал тоже», — смеется и возмущается Изислав. Да и не поспеешь на телеге за нами. Вот это проблема. На лошади-то я последний раз в деревне еще будучи мальцом катался. Сообщаю об этом Десятнику и получаю в ответ недоуменный взгляд. Ну, не умею, что теперь, не ехать. Теперь уже недоумеваю я. Как я понимаю Десятника? Свалился на его голову, покоя не даю. Одну заботу и нервотрепка от меня, хотя и польза тоже есть. Вон она, в углу стоит, тепло отдает» в конце концов договариваясь, что тот же Мстиша будет учить меня верховой езде. Спрашиваю, что давно его не видел, не случилось ли чего с моим товарищем, который даже мои тренировки забросил. Последнее звучит тонким намеком, и Изяслав это понимает. В дальнем дозоре он, опять лифты зашевелились, поселян спалили на границе, шалить начали, мелкими группами пробираются, налетают, грабят, режут на скот и молодежь в полон угоняют. «А нас тут мало, только по разоренному дыму и ориентируемся», — сжимает кулаки до скрипа. «Может, поможешь?» «Приказать не могу, но людей мало, сам понимаешь». «А Мстиша рассказывал, что ты мечом научился владеть хорошо. А ножи кидать, равных тут нет». «Нам бы засады расставить на дорогах, так тропы остаются открытыми. Вот посидел бы ты на какой-то тропе, нам бы все спокойнее было. Снабдим тебя пропитанием, напарника дадим, кого хочешь». — Да вот мы стишу и дадим. — Коня у тебя пока нет? — Нет. — Вот коня и дадим, правда, с со возвратом. — Соглашайся, выручишь очень. И тебе потом у князя замолвится. — Страшновато. Да делать нечего, надо соглашаться. — Потом зачтется. — Возьму арбалет, болтов десяток, свои ножи. — Может, успею свой бронежилет сделать, тогда вообще хорошо будет. — Согласен. — Коротко отвечаю, что попусту болтать. — Когда выезжать нужно. — Вот Мстиша из дозора вернется, отдохнет. Да и пойдете денька через три. С облегчением выдыхает Десятник. Тогда у меня просьба будет. Вижу, как вытягивается лицо Изислава и улыбаюсь. Сразу как Мстиша появится, за мной пришлите кого-нибудь? Ах ты! — восклицает Десятник смущенно. Уел. Конечно, пришлю дружинника. На этой оптимистичной ноте мы и прощаемся. Дело не терпит отлагательств, и я решаю зайти домой к головне. Надо ускорить работу с болтами и пластинами. Мне моя драгоценная жизнь еще пригодится. Да и много людей вокруг уже на меня завязано, и я перед ними свои обязательства не хочу нарушать. Озадачиваю мастер новостями и договариваемся завтра утречком встретиться в кузнице. Ухожу к себе. Надо успеть поговорить с ребятами, пока не разбрелись по домам. Собираю короткое производственное совещание, где уточняю работу на завтра и расписываю работы на неделю вперед. Печь мы успеем закончить, и все силы нужно бросить на производство кирпича. Чем больше мы сделаем, тем быстрее будем заказы выполнять. До моего отъезда времени осталось месяца два, нужно успеть. Напоследок рассказываю о своей верше и предлагаю ребятам заниматься в свободное время ловли рыбы. И из дома меньше продуктов уходить будет, и какая-то независимость появится. Уточняю, думали ли я о переезде... Разговаривали с родителями и выясняю, что из четырех ребят со мной готовы и поедут трое парней. Вот и славно. Поэтому тут же объясняю всем, как отныне будут строиться наши отношения. Все усилия нужно направить на обучение оставшегося ученика, ведь дальше, после нашего отъезда, ему предстоит работать самому. А чтобы ему на первых порах было легче, необходимо сделать хороший запас кирпича. Заостряю внимание теперь уже моей тройки, На обязательных утренних разминках я задачиваю занятиями воинской наукой. Нам это понадобится. На этой оптимистичной ноте заканчиваю свой почти монолог и отправляю ребят на отдых. Да и самому пора на боковую. Только укладываюсь, появляется моя собака. Где носился? Утро посвящаю разминке и упражнениям. После завтрака кладка печи. Начинаем учебу устающегося паренька. Ничего, что учеба началась в серединке. Будут еще печи научиться. Тут самое главное — понять принцип. Остальное приложится. Обед. Иду в кузню, а там крутится плотник. Не утерпел, пришел. Значит, будет с нами, никуда не денется. Уходим втроем в дальний овраг, с собой берем лопату и корзину из тех, что поплоше. Набиваем прихваченную плечонку песком и ставим под склон. Отхожу метров на двадцать, взвожу, прицеливаюсь и стреляю. Мимо. Головня сделал прицельное. Теперь нужно пристрелять. Отдача небольшая, больше тетива хлопает. Откапываю стрелу, еле докопался. Ушла в склон сантиметров на тридцать. Поправляю прицел и стреляю. Попал. Корзина вздрагивает, и песок летит во все стороны. Как маленький, не сам сосмотреть результат. А он впечатляет. Попал практически туда, куда целился. Корзину с песком пробило почти насквозь, С противоположной стороны торчит острие болта. Головня смотрит на меня, в глазах вопрос и азарт. Киваю головой и передаю ему наше совместное изделие. Сам стою рядом и контролирую. Кузнец делает два выстрела. После каждого, как дети, с плотником бегают смотреть результаты. А я просто радуюсь, мне все уже понятно. У меня появилось оружие среднего боя. После короткого инструктажа, получив заверение не болтать об увиденном, Разрешаю плотнику пострелять. Дали ребенку долгожданную игрушку, так это называется. Даже головня смотрит снисходительно на то, как плотник бережно, словно великую драгоценность, принимает арбалет и ласково гладит по ложе наше общее творение. После стрель возвращаемся, радостно гомоня каждый о своем. Многострадальную корзину пришлось оставить во враге, расстреляли ее напрочь. В кузне еще раз напоминаю плотнику о клятве, Я рассказываю об услышанном от десятника. Никого этим особо не впечатляю. Привыкли люди к постоянной угрозе нападения. Кузнец показывает готовые заготовки для жилета. Плотник обещает завтра принести древки для болтов. Вижу, что ему очень интересно расспросить про жилет, но сдерживается. Молодец, будет толк. Оставляю кузнеца трудиться, и вместе с плотником иду в селение. Мне нужен кожевеник. Надо заказать какую-нибудь сумку для болтов и чехол для арбалета. Еще хочу узнать, можно ли сделать жилет из толстой кожи, чтобы застегивался сбоку. По дороге плотник пытается расспросить меня о дальнейших планах, о лесопилках и рубанках. Немного рассказываю ему об этих новшествах и уточняю, что все это буду делать в Прискове, куда уеду по осени. Планов много, задумок еще больше, а людей верных и надежных да опытных не хватает. Мне одному не разорваться. Придется подыскивать кого-то на эту работу. Забрасываю удочку мастеру. А платить сколько будешь? Ловится на крючок плотник. Решим. Или долю выделю, или как договоримся. Уточняю. Работы будет очень много. Сначала придется затянуть пояса, пока не раскрутимся. Зато потом отбоя не будет от заказчиков. Еще и сами торговать поплывем в Варяжское море. Эка ты хватил через море. На чем поплывешь-то? сомневается. «Ладью мореходную построим, будем сами торговать?» «Да тебе-то какая разница? Ты все равно тут живешь. Это мы с головней переезжать будем в Пресков по осени», осаживаю плотника. «Пусть подумает, помечтает». Со Скорняком быстро решаю все вопросы, благо материала в наличии имеется. Расплачиваю сразу же, и мастер уверяет меня, что мой заказ будет готов послезавтра. Возвращаюсь к себе, присаживаюсь на чербачок, и наблюдая за тем, как работают мои ученики. А как известно, бесконечно можно смотреть на огонь, текущую воду и на то, как работают другие. Только я при этом еще и думаю, а подумать есть о чем. Мне нужна броня на боевые выходы, и просто жизненно необходима такая защита, которую не будет видно под повседневной одеждой. С первым понятно, есть кожаная куртка, обошьем ее железом, и пока достаточно. Насчет второго, думаю, что мне хватит жилета, «Только пластины я буду нашивать изнутри. А с этим мне поможет Любава. Сознанки нашлет карманов и вставим туда пластины. Будет бронежилет скрытого ношения. В дозор можно приготовить куртку. И ночью будет теплее, да и защита в ней больше, все-таки она длинная, до середины бедра». Определившись таким образом со своей пассивной защитой, вздохнул облегченно и, взяв свою трофейную куртку, опять пошел беспокоить кузнеца. Ничего, зато и сюрприз ему будет. Подходя к кузне, громко зову мастера. Головня, открывай, сюрприз пришел. Двери распахиваются, недоуменный взгляд мастера. Где сюрприз? Шутка не удалась, и я вынужден объяснить ему и про сюрприз, и про дурацкие шутки. Короче, выгляжу полным бараном. Одно утешение: можно все списать на мое заморское происхождение. Нужно как-то шутить умнее, что ли. Быстро переключаю внимание мастера на куртку. Надо ее обшить пластинами внахлёст. Будет что-то вроде чешуйчатого панциря, только немного легче за счет более тонких стальных пластин. Посоветовавшись, отказываемся от сплошной обшивки. Оставляем сплошную внахлёст только на груди и спине. Закрываем живот, бока закрываем через раз. Гибкость мне нужнее, сечу я не полезу Наручи и пун тоже не делаем, но не бояться еще». Если на меня все это железо навесить, я ж не встану. Буду стараться, если что, действовать издалека. Благо теперь есть чем. Так споря обшиваем куртку. Примеряю. Придется смириться с таким весом. Постепенно привыкну. Надо походить эти дни, не снимая, потом легче будет. Пора по домам, расходимся в разные стороны. Вот и еще один день прошел. После утренней уже ставшей обязательной разминки, Отправляю ребят докладывать печь. Пусть почувствуют личную ответственность, да и все сложное уже сделано. А сегодня должны сделать распушку и выдру. Видели, как я делал, значит сумеют. Пусть стараются, потом проверю, если что, переложим. Сам ношу свою куртку, привыкаю, весь запрел уже. А куда деваться, если есть такое волшебное слово «надо». Сегодняшний день посвящаю тренировке с арбалетом. Надо отработать до автоматизма возведения, заряжание и стрельбу стоя, с колена, сидя, лежа. Что еще не назвал? Начнем, а там видно будет. Жизнь покажет и научит, если будет потом кого учить. Забираю у кузнеца десяток готовых болтов и ухожу в тот же овраг, где стреляли в прошлый раз. Думаю, сегодня добью эту корзину до конца. В обед устраиваю перерыв и проверяю успехи у моих ребят. Все еще работают, стараются, поэтому и получается так медленно. Ничего, это хорошо, было бы хуже, если б бездумно спешили. Подбадриваю молодых уже мастеров и возвращаюсь в лагерь. Быстро перекусываю и, свистнув грома, ухожу на свое стрельбище продолжать тренировку. Вечером проверяем вместе с кузнецом износ механизма и состояние плеч и китивы. Механизм притерся и работает даже лучше, чем в начале. Тетиву тоже решаем пока оставить. Завтра продолжу тренировки и посмотрим, насколько ее хватит. Прошу головню забрать утром из корняка готовые изделия и заглянуть к плотнику. Пора бы ему тоже закончить наш заказ. Советую заказать ему еще заготовок для болтов. Договариваемся встретиться после завтрака в кузнице. Вот так медленно, со скрипом, и прошли эти дни до появления вестника. Честно скажу, Все это время сильно волновался, потому и тянулось с тягущей патокой время. Правда, старался не подавать вида. Не знаю, насколько мне это удавалось. Все время занимался стрельбой и теперь уверенно поражаю новую корзину шагов с 50. А уж с 30 болт укладываю в любую точку на выбор. Про ножи тоже не забыл и законные 30 минут в конце дня посвящаю упражнениям по метанию. Ребята теперь работают самостоятельно, набираются опыта. Нам не остается самое главное и ответственное — контроль. Пора собираться идти к Казиславову получать задание. Неделя-то прошла. Хотя там же Мстюша есть. Он старший, он и получит. А я так, в части касающийся. Но зайти все равно нужно. Хотя бы узнать, когда выход. Пока я собирался да раздумывал, Мстюша сам пришел, ведя пару лошадок в поводу. «Тянуть не будем. Собираемся и выезжаем». До места добирались почти день, только к позднему вечеру остановились в маленькой ложбинке, обиходили и стряножили лошадей, костра разводить не стали. Поужинали в сухомятку и завалились посменно отдыхать. Началась служба. С утра пораньше еще солнце не встало, мы уже выдвинулись на место предполагаемой засады. Осмотрев местность, прикинули, как лучше и удобнее для нас встретить непрошенных гостей, ежели таковые появятся. Я прикинул сектора обстрела, запасные позиции и разведал маршрут отхода. Местность вокруг необходимо знать. Вдруг придется воевать, тогда каждая складочка рельефа может пригодиться. Перед нами брод через речку, а за нашими спинами тропа уходит за поворот. Я предлагаю прямо за поворотом перекрыть тропу, устроив небольшую засеку. Если враг проскочит, то засеки вынужден будет остановиться. Тут мы его и достанем. Людей много быть не должно. Отряды в это время малочисленные, так что есть хороший шанс, не вступая в прямое столкновение, помножить врагов на ноль. Укладываем крест-накрест две лесины, перегораживая тропу. Я с громом залегаю в орешники у берега. А Мстюша уходит к повороту. У него лук, и его скорострельность больше всего может понадобиться там. Нарезав феточек, привязал их к куртке на груди и спине, пусть будет хоть какая-то маскировка. Ждем. Комары пикируют, как бомбардировщики. С вгоняют жало, заразы такие. А размерами со слона. Все лицо искусали. Руки-то я в рукава спрятал. Так и режим тихонько, опухаем. Особо шевелиться нельзя. Лишь громче челюстями клацают, комаров гоняет. Ему хуже всего. Шерсть-то короткая. Периодически отходим назад, разминаемся. В обед перекусили, сухпаем и опять сторожить. Если сегодня никого не будет, завтра сделаю маленький шалаш. Может, хоть какая-то защита от комаров будет, а то совсем задели. Уже поздно вечером, почти по темноте снимаемся и уходим в свою лощинку. Спрашиваю, что за поселение мы защищаем, а то, может, и нет никого за нами, зря просидим. Напарник против на земле рисует схему окрестных поселений, и получается, что мы перекрываем одну из узловых троп. В других местах или брода нет, или даже жилья далеко. Почему же сюда побольше отряд не отправили? Да потому что есть места, еще более заманчивые для грабителей. А дружинников мало, все не перекрыть. Поэтому мы тут с тобой и сидим. Да знаю я, что мало. Просто не думал, что столько народу в этих местах живет. Когда я добирался сюда, за две недели вообще никого не встретил. Не повезло тебе просто? Давай спи. Я первый на страже постою, потом тебя разбужу. Как скажешь, тебе решать. Хотя у нас собака есть, если что, раз будет. Собака собакой, а самому не стоит плашать. Спи. Так мы ночью продержурили посменно. А утром я соорудил на месте своей засидки небольшой шалашик, укрыл его хорошо, чтоб незаметно стропы было. И быстро с громом внутрь залез. Очень уж комары тут злые. А вечером нам пришлось пострелять. Собака не подвела и предупредила нас своевременно. Мы уже собирались уходить в свою ложбину потому что накатывали сумерки, как вдруг громно сторожил уши, резко развернулся и рыхнул в сторону реки. «Бегом на места!» — шепотом рявкнул мстиша. «Стреляй только после меня!» И мы с громом рванули, стараясь не топать и не задевать веток, проскользнули на свое место. Я сразу же зарядил арбалет, разложил пяток болтов, провел рукой по перевязи с ножами, к бою готов. Сидим с собакином тише воды ниже травы, даже комаров не гоняем. Только уши у собаки туда-сюда ходят. Если бы не гром, прозевали бы мы разбойников. Опытные попались, видимо, не раз на нашу сторону ходили. И сейчас хотели в сумерках пробраться через речку, а там ищи их. И, похоже, знают, куда идут, раз на ночь глядя, выдвинулись. Медленно раздвинулись ветки на том берегу. Не ждал бы, ни за что не заметил. Осторожно высунулась голова, посмотрела влево, вправо, прислушалась. Нет никого. И нас тут нет, только речка шумит на перекате. Так же медленно выдвинулся полностью, постоял, прислушиваясь и провоцируя на выстрел. Шалиш, давай всех и переходите речку». Если до этого меня пробирала нервная дрожь, то сейчас при виде реального врага я успокоился. Только руку на загревок грому положил, дабы не дернулся, не время еще. Наконец разбойник решился и пошел через перекат, а за собой лошадку ведет. — Лошадка — это хорошо. Лошадка нам пригодится. — Ветер-то, ветер откуда? — бьет по голове запоздалая мысль. — Совсем забыл. Вдруг лошадь нас учует. Заполошно смотрю на кусты, а ветра почти нет, и никак не понять, откуда дует. — Да и поздно метаться. Вон он уже, реку перешел, и на берег выходит. — Опять стоит, выжидает. — Ну и мы ждем. Махнул рукой, и через речку потянулись всадники. — Считаем. Многовато их получается. Два полных десятка. Вооружены, как и те в прошлый раз. Луки до мечи с ножами, копья. Куртки вроде такие же. Темнеет, не разобрать. Давайте быстрее решайтесь, а то как мы вас по темноте потом искать будем. Наконец разобрались и шагом двинулись к повороту, постепенно переходя на рысь. Давайте, там вас горячая встреча ожидает. Готовылись к выстрелу, беру на прицел замыкающего. Надо постараться не мазать. Все, сгрудились перед затором. Несколько человек спешились и направились убирать завал. От напряжения у меня зазвенело в ушах. Адреналин зашкаливает. Оказалось, что увидел, как медленно летит первая стрела, выпущенная мстишей. Плавно жму на крючок, хлопает тетива, и события понеслись в скач. Что такое для меня эти полста метров после усиленных тренировок? Болт входит к замыкающему всаднику точно между лопаток. Перезаряжаю, как хорошо, что усилия для меня в самый раз, а ведь проскакивала крамольная мысль сделать плечи мощнее. Выстрел и следующий заваливается на шею лошади. Быстро выпускаю все выложенные болты. Краем глаза держу общую картину. У противника, ошелевшего сначала, быстро нашелся командир, слышу чью-то резкую команду и уцелевший разбойники махом спешились. Много их еще. Защелкали луки. Не вижу, как там дела у Мстиши, но в мою сторону пока ни одна стрела не прилетела. Значит, работаем с этой позиции, благо противник передо мной как на ладони. Только уже темнеет, и чтобы не промахнуться, я целю по силуэтам. Выдергиваю из сумки пучок болтов. Сколько ухватил, и быстро стреляю. Чем больше попаду, тем нам легче будет. Один не выдержал, боком запрыгнул на коня и рванул обратно. Стреляю, но нещадно мажу. Ну, нет у меня пока практики стрельбы по движущимся целям. Даю команду грому, и черная молния вылетает из шалаша. В несколько длинных прыжков догоняет всадника и мощным прыжком сбивает лошадь вместе с седоком на земь. Заряжаю арбалет и выскакиваю на тропу. На помощь своей собаке. Но там помощи уже не требуется. Слышу непрерывный звон железа за поворотом. «Бегу туда. Собаку с собой». Вокруг тела хрипят кони и люди, Нос забивает кислый запах крови. Меня передергивает, но держусь. Добегаю до поворота, выглядываю, а там на мстишу трое наседают. Хорошо, что тропа узкая, и не обойти им его. Вперед. Набегу, стреляю в спину правому, отбрасываю арбалет, выхватываю и кидаю два ножа. Занавес. Мой напарник медленно опускается на землю, как будто из него выпустили весь дух. Подскакиваю к нему и быстро осматриваю. Несколько резанных ран на левой руке и правой ноге, смятые, но не пробитые наруч на правой. «Добей всех, не дай уйти врагам!» — хрипит Мстиша. Я вынимаю, наконец, меч. Опять забыл про него напрочь. Быстро обхожу место побоища, по-другому и не назовешь. Но добивать никого. Мои болты под ранков не оставили. Да и Мстиша стрелял почти в упор. Те, что хрипели, уже замолчали. «Ну и хорошо, а то как-то добивать я еще не привык тут». Теперь нужно перевязать по-быстрому своего товарища. Командую Грому, чтобы караулил лошадей у реки и не дал им разбежаться, а сам бегу к местише. Но тот уже немного оклемался и, скинув штаны и рубаху с доспехом, чем-то пересыпает свои раны. Что это? Мох сушеный. Помоги перевязаться. Сумки и тряпицы чистые. Достаю что-то похожее на плотные бинты и перевязываю напарника. Оставляю фляжку, Пусть посидит, попьет. А мне пора заняться необходимым и очень нужным делом. Трофеи еще никто не отменял. Сначала ловлю и привязываю ней рядом с Тишей. Сумки на них потом смотреть будем. Теперь пришло время собрать оружие, вырезать уцелевшие стрелы и болты, снять все, что может иметь хоть какую-то ценность и быть использовано нами. Гром ходит рядом, охраняет. Молодец, мне так гораздо спокойнее. Луки, мечи, ножи, несколько с улиц. С главаря снимаю хорошую кольчугу. Не помогла она ему. Гром горло вырвал. Все в крови, ничего, отмоем и чистим. Знакомые мне по прошлому разу куртки с нашитыми бляхами, рубахи, штаны, сапоги, всего пригодится. У главаря срезал небольшой мешочек с деньгами. Пока смотреть не стал, бросил в общую кучу, завтра разберемся. Шапки с нашитыми железными полосами крест-накрест. Опять же у главаря какое-то подобие железного шлема. Все вроде. Завтра по-светлому осмотрим, более подробно. Кстати, болты сидели в десятерых, и еще я ножами двоих упокоил. Итого получается двенадцать. Когда вырезал наконечники стрел, обратил внимание, что стрелы все переломаны, а мои болты целехоньки. Почистить только и все. Спотыкаясь в сгущающихся сумерках и чертыхаясь, набираю дров с верхушек поваленных лесин и развожу костер прямо на тропе рядом с тишей. Теперь нам сторожиться не надо. Пусть все нас боятся. Вон мы какие страшные. Двадцать человек положили, и сами целы. Некоторые из нас частично, правда? Осталось дойти до ложбины и принести сумки. Что-то на харч пробило. Гром впереди показывает дорогу. И вскоре мы грызем зачерстелые лепешки с мясом. Утром перегонимся до наших коней. Еще раз более подробно осмотрим место боя. Вдруг я пропустил что-то в темноте. Хоть луна и светила, но мало ли. Упакуем трофеи и домой. Надо моего напарника быстрее в поселение вести. Кстати, а кто тут сейчас лечением занимается? Что-то и этот вопрос совсем упустил. Не до него было. Вот заодно и узнаю. Ночь пришлось провести на ногах. замстивший напарник сейчас никакой. Как еще вчера против троих продержался, пока помощь не подоспела? А если б я не успел? Неизвестно как могло бы тогда дело повернуться, и кто бы сейчас трофеи собирал. Зря я забросил тренировки с мечом. Надо возобновить. Зато за ночь при свете костра и луны все рассортировал и разложил по вьюкам. Пересмотрел все переметные суммы на лошадях. Ничего особо ценного. В основном — припасы. Какие-то небогатые разбойники попались. Так что с рассветом я помог своему другу вскарабкаться на коня, привязал всех лошадей друг за другом, и мы длинным караваном двинулись в обратный путь. Дорогу Мстиша перенес отлично, сильный мужик, и вечером мы триумфально въехали в ворота нашего поселения. Сбежался народ, подхватили моего раненого напарника и быстро куда-то унесли. Пока я докладывал Изиславу о результатах нашего похода, увели всех к из поклажей. Хорошо, что все свое я держу при себе, а то тоже бы утащили. Заметив, что я закрутил головой, Десятник меня успокоил. Коня обиходят, трофеи разберут, почистят, вещи отстирают и заштопают. Ничего не пропадет, здесь такого не бывает, не принято так. А потом будем делить, добытое непосильным трудом, по чести и совести. На этих радующих мое измученное сердце словах мы распрощались. Пора нам с громом отдохнуть. Время летит, не успеваешь повернуться. Теперь я зажиточный человек в этом поселении. Мне достались четыре лошади. Остальных пришлось отдать, чтобы у кузнеца никаких проблем с отъездом не было. Когда теперь сюда кого-нибудь переманят? Также оставляем почти весь инструмент, почти все трофейное оружие. Даже кольчугу и шлем пришлось оставить. Но их, честно говоря, совсем не жалко. Хотя по местным меркам это целое состояние. Но по моим нет. Железо дрянь, работа никакая. Шлем так вообще один смех. Но об этом говорить никому не стал. Кузнеца отпустили, и хорошо». С Азиславом накануне долго сидели, искали компромисс. В конечном итоге сговорились полюбовно, к общему удовольствию. Сдается мне, что я даже сильно продешевил, но нисколько об этом не жалею. Кузнеца-то я действительно сманиваю, и люди лишаются необходимого мастера. Так что не жалко, в сове спокойнее будет. А головня хоть и вольный человек, но тоже уехать хочет по-человечески. А если плотник соберется переезжать, то пусть сам добирается а то что-то долго думает. Да и нечем мне за него откупаться. А Груму за боевые заслуги справили новый ошейник-нагрудник, широкий с металлическими накладками, одновременно закрывающий грудь и лопатки. Получился нагрудник красивым и функциональным. Стал мой пес настоящей боевой собакой. Будет что на бой одеть. Кирпич ребята навопчили делать не хуже заводского. Печи тоже кладут, любо-дорого посмотреть. Скоро все заказы закончатся. Трактирщик, зараза, так и не подходит. Ну и ладно. Головня наконец-то собрала оставшиеся три арбалета. Решили их делать с такими же плечами, как и у меня. Завести с помощью рычага можно одним движением. Усилие требуется небольшое. Бьет, правда, метров на сто, 150, сто пятьдесят, да нам дальше и не нужно. Идеальная дальность вообще метров пятьдесят. А если поближе подпустить, то шансов ни у кого нет, даже в броне. Сделали большой запас болтов. Когда уедем, то не скоро сможем работу наводить. Пока место подберем, пока построимся. Хорошо, что деньги появились, да и вещами немного оброс. К осени и зиме выправил одежку хорошую, сапоги до да шапки. С плотником вдвоем, по моим задумкам, сделал себе что-то вроде фургона со съемным тентом. Двойной пол с тайником делал в одиночку в тайне всех, и уложил туда все свои деньги, лишнее оружие и вещи. Пока есть возможность надо умел головню выковать себе кузнечный инструмент открыть наковаленку и сделать такой же горн прежний инструмент весь в поселении остается даже заготовки для колпака вытяжки и трубы сделали и все это спрятали подальше от чужих глаз борта в моем фургоне сделал высокими из толстых досок с досками намаялся пришлось вручную каждую выстругивать зато теперь у меня крепость на колесах Колеса, кстати, тоже сделали раза в полтора больше обычных и шире. Обычных для меня, а для местных это моя придумка в диковину. У них в основном волокуша. Когда все доделал, головне так понравилось, что он переделал также и свою телегу. Кстати, простенькие телеги тут уже есть, хоть и считаются большой редкостью и очень дорогой из-за колес. Колеса, кстати, делали из спила бревна подходящей толщины. Я же замудрил со спицами. Интересно, я думал, что телеги гораздо позже появились. Любава все это время коптила и вялила мясо до рыбу, готовила припасы в дорогу, собирала узлы до корзины и потихоньку распродавала свою живность. Только корову до да телят решили гнать с собой. Имущество у семьи оказалось много, пришлось сделать еще один фургон. Более защищенный, в нем поедут дети. У заказали и выкупили меховые накидки и что-то вроде одеял из обрезанных шкур. Заказал себе пару чехлов квадратных из мягкой кожи и набил их плотно сеном. Теперь у меня есть подушки. В своем фургоне оборудовал закуток для грома, ведь скоро осень. Планы, что я себе наметил до отъезда, выполнены полностью. Оставшиеся печи доложит мой ученик. А парней, что решили уехать со мной, я натаскиваю в стрельбе из арбалета и учу кое-каким командам. Мало ли в дороге может случиться. Так что у нас получается три стрелка и три погонщика. Из имущества у ребят только то, что на них так, что перегруза не будет. Один поедет со мной, головня со своей семьей посередине, и в замыкающем фургоне оставшиеся два подмастерья. Выделим им один арбалет, ножи и топоры. Вот такой получается походный ордер. Все, что нужно было сделать, сделали. Можно стартовать. Больше нас тут ничего не держит. А время терять попусту – нечего. Завтра начнется новый этап в моей жизни. И как он служится, будет зависеть только от меня и моей удачи.